Заключение. Знак благоволения и таинство любви Господней. Долг человека. Возражение. Христианство отнюдь не единственное вероисповедание в мире. О том, что христианство не единственное вероисповедание в мире. Как раз это обстоятельство и доказывает, что христианство отнюдь не ложное, а напротив того именно оно есть истинное вероучение. В главе «Почему люди готовы поверить любому лжецу, утверждающему, будто он своими глазами видел, как сотворяются чудеса, но не верят никому из утверждающих, будто они знают секрет, как сделать человека бессмертным или возвратить ему молодость?» Раздумывая над тем, почему люди с таким доверием относятся к такому множеству отпетых мошенников, выхваляющих свои снадобья и, рискуя жизнью, полностью отдаются им в руки, я пришел к следующему выводу. Причина этого доверия в том, что не все лекари-обманщики, и бы им никто ни на грош бы не верил, когда бы среди уймы надувателей не было пусть немногих, но истинных чудодеев. Если бы ни от одного недуга не существовало спасительного средства, если бы все они были неисцелимы, никому в голову бы не пришло пичкать болящего какими-нибудь снадобьями, а тем паче верить хвостунам, болтающим, будто у них есть в запасе всеисцеляющие лекарства. Ведь не поверят же человеку, который вздумает утверждать, будто способен воспрепятствовать собственной смерти, ибо таких примеров от роду не бывало. Но так как существует сколько угодно снадобий впрямь целебных, и это не отрицают люди прославленные, то доверие всех прочих становится совсем уж безоглядным. Раз некое средство в некоем случае оказалось целебным, значит оно исцеляет всех и всегда. Потому что простой народ рассуждает обычно так. «Это, возможно, произойдет, значит, это произойдет непременно». Если данное явление нельзя отвергнуть целиком, потому что иные следствия этого явления не вызывают сомнений, то из-за неспособности отличить истинные следствия откажущихся, народ все без разбору считает истинным. Так, например, воздействию Луны приписывают самые немыслимые следствия, на том лишь основании, что некоторые следствия доказаны, назовем хотя бы морские приливы. То же самое относится к пророчествам, чудесам, вещам сновидениям, волжбе и прочему, ибо никто не поверил бы тому, в чем никогда не содержалась хотя бы доля истины. Таким образом, обилие лже-чудес вовсе не означает, что истинных чудес нет и быть не может. Напротив того, лже-чудеса только потому и появились, что на свете всегда существовали чудеса истинные. Подобный метод рассуждения следует применять и в том случае, когда речь идет о вере. Люди просто не могли бы напридумывать столько всевозможных лжеверований, когда бы не существовала одна единственная истинная вера. На возражение, что, мол, и у дикарей существует своя вера, ответим, да, потому что они о многом наслышаны. Вспомним хотя бы о всемирном потопе, обрезании, кресте святого Андрея и так далее. Безумие креста «Я оставил семь тысяч мужей. Я люблю этих свято поклоняющихся ему людей, неведомых миру, неведомых даже пророкам. Вероучение, столь славное своими чудесами, святыми, чистыми, безупречными, своими учеными и прославленными свидетелями, мучениками, царями, Давид, на троне, высокородными князьями, Исаия. Это вероисповедание, столь славное познаниями во многих науках, совершившее такие чудеса и проявившее такую мудрость, объявляет все это суетой сует и твердит, что нет у него ни мудрости, ни знамения свыше, ничего нет, кроме креста и безумия ибо те самые люди, отмеченные такими знаниями, такой мудростью, что завоевали полное ваше доверие, а затем подтвердили его всем образом своей жизни. Неустанно повторяют вам, что ни знамения, ни мудрость не способны изменить нашей человеческой сути, и что к познанию Господа и любви к Нему нас ведет лишь благое безумие креста, не осененное ни мудростью, ни знамениями, Меж тем, как мудрость, в купе со знамениями, не осененная он и благостью, не приведет никуда. И так наше вероисповедание безумно, если иметь в виду причину его породившую, и мудро, если иметь в виду мудрость, которую оно готовит. Наше вероисповедание в равной мере мудро и безумно. Оно мудро, потому что никакое другое не сравнится с ним широтой познаний. Никакое другое так не укоренено в чудесах, пророчествах и так далее. А безумно, потому что все это не составляет его сути. Всего этого довольно, чтобы осудить не принявших его, но недовольно, чтобы и принявшие истинно уверовали. Истинной верой одоляет только крест». «Не эвакуате сид крукс» — не упразднить креста. И потому святой апостол Павел, постигший и премудрость слова и премудрость знамений, сказал, что пришел не крестить, а благовествовать не в премудрости слова. Но кто приходит только крестить, может сказать о себе, что пришел в премудрости слова и знамений. Категория плоти, категория разума, категория милосердия. Бесконечное расстояние, пролегающее между плотью и разумом, является собой образ еще более бесконечной бесконечности, которая пролегает между разумом и милосердием, ибо оно не от мира сего. Весь блеск величия отнюдь не заманчив для людей, чья жизнь проходит в поисках разума. Величие людей, исполненных разума, остается незримым для венценосцев, богачей, военачальников, для всех, кому ведомо только плотское величие. Величие мудрости, лишь Господом неспосылаемый, остается незримым и для людей плотских, и для наделенных разумом. Весь род людской делится на эти три не схожие меж собою категории. У великих людей, осененных гением, своя держава и свой блеск, свое величие, свои победы, ореол своей славы, и они думать не думают о плотском величии, с которым не имеют ничего общего. Не глазами дано их созерцать, а разумом, этого довольно. У святых своя держава и свой блеск, свои победы, ореол своей славы. И они думать не думают о величии плоти или разума, с которыми не имеют ничего общего, ибо ни то, ни другое не может что-либо прибавить или отнять. Их зрит Господь, их зрят ангелы, но они незримы для плотских глаз и для глаз любопытствующего разума. Им довольно очей Господа. Не достигни Архимед славы, он все равно был бы столь же почитаем. Он не усладил людские взоры зрелищем возглавляемых им сражений, но обогател людской разум своими изобретениями, в каком блеске явился он этому разуму. Иисус Христос, не обладавший земными благами и не сделавший никаких открытий в земных науках, окружен ореолом святости. Да он ничего не изобрел, да он не восседал на троне, но он был исполнен смирение терпелив, свят, свят, свят в очах Господа, грозен для духов зла, безгрешен. Какой величавой торжественностью, каким беспримерным блеском окружено его пришествие для зрячих сердец, созерцающих мудрость. Ни к чему было бы Архимеду в книгах по геометрии разыгрывать из себя царственную особу, хотя в помянутой области он и впрямь был царем. Ни к чему было бы Господу нашему Иисусу Христу, дабы воссиять в Своем Царстве Святости, пришествовать туда во всем величии Царя, потому Он и пришествовал во всем ореоле Своей Святости. до да чего же смехотворно негодовать на ничтожность положения Иисуса Христа, словно подобная ничтожность той же категории, что и явлены им величие Стоит вдуматься в это величие, которым преисполнено все, его жизнь, его страстные муки, его безвестность, его смерть, избранничество его учеников, его покинутость ими, его тайное воскресение из мертвых. Стоит вдуматься, и столь великим предстанет это величие, что никому в голову не придет негодовать на оную, никогда не существовавшую низменность». Но иные люди способны восхищаться только плотским величием, как будто не существует величия разума, а другие только величием разума, как будто не существует неизмеримо более высокого величия мудрости. Все тела вместе взятые, мироздание, звезды, земля с ее державами, не стоят и самого посредственного разума, ибо он способен познать и все плотское, и самого себя, А плоть ничего не способно познать. Всё плотское вместе взятое и все разумное вместе взятое, и все, что они порождают, не стоит самого малейшего порыва милосердия. Оно относится к совсем иному порядку явлений к явлениям сверхъестественным. Из всего плотского вместе взятого не выдавить ни единой самой малейшей мыслишки. Это невозможно, они явления разных категорий. Из всего плотского и всего разумного не извлечь ни единого порыва милосердия. Это невозможно, милосердие – явление другой категории, оно сверхъестественно. Жизнь сверхъестественная. При всем при том невозможно не признать, что в христианской вере есть нечто поразительное. «Вы потому так говорите, что воспитаны в ней», — скажут мне. Как раз наоборот, именно поэтому я сопротивляюсь ей, что боюсь предвзятости. Но пусть я и воспитан в этой вере, тем не менее не могу не видеть, до чего она поразительна. Пророчества, даже чудеса и другие доказательства истинности нашего вероучения не таковы, чтобы считать их неоспоримыми но не относятся они к числу тех, которым, если и верят, то разве что недоумки. Значит, в них ровно столько очевидного и неясного, чтобы одних просветить, а другим затемнить разум. И все же убедительность их такова, что берет верх над сомнительностью, или, во всяком случае, равна ей. Следовательно, у разума нет оснований отвергать христианство, а из этого, в свою очередь, следует, что отвергающими движет похоть и въевшаяся в сердце порочность. Но так же, как доводов, опровергающих христианство, всегда больше, нежели доводов, подтверждающих его истинность, то невольно приходишь к заключению, что идущих по пути праведному ведет не разум а Господне благодать, а отступающих от Него гонит не разум а похоть. «Вере дисципули, вере Исраэлита, вере либери, вере цибус» «Истинные ученики, истинные израильтяне, истинно свободные, истинная пища» Чья бы то ни была привязанность ко мне, пусть она идет от полноты сердечной и ничем не омрачена, все равно несправедливо Я ввел бы в обман тех, в ком постарался бы зародить это чувство потому что ни для кого не являю собой конечную цель существования и никого ничем не могу довольствовать. Разве я не стою на пороге смерти? Следовательно, предмет их привязанности умрет. И значит, точно так же, как я был бы виноват, сознательно внушив людям веру в заведомую неправду, пусть даже весьма осторожно и к вящему удовольствию обеих сторон, Я виноват, зародив в ком-то любовь ко мне. Поэтому, если я стараюсь завоевать приязнь людей ко мне, и они поддаются столь неправому чувству, мой долг — остеречь их, как я остерег бы, пренебрегая собственной выгодой от любой неправды. Ибо вся наша жизнь и все наши помыслы должны быть сосредоточены только на стремлении стать угодными Господу Богу или на поисках Его». Она всем доступна. Все, что способны познать лишь просвещеннейшие умы, все это христианское вероучение преподает своим чадам. Другие вероучения, к примеру, язычество, более доступны пониманию простого народа, потому что сосредоточены на мире внешнем, но люди более просвещенные их не приемлют. Таким людям куда более подстать вероучение чисто умозрительное, которые простому народу совершенно чужды. Всем по росту одно только христианское вероучение, ибо сочетает в себе все, что касается и мира внешнего, и мира внутреннего. Оно возвышает простолюдинов до постижения внутреннего мира. Оно не сводит гордецов во внешний мир. Именно это сочетание обоих миров и придает ему такое совершенство – ибо народу следует постигать разум, одухотворяющий букву, меж тем, как разумникам следует подчинить свой разум букве. Не удивляйтесь тому, что простые люди преисполнены нерассуждающей веры. Господь сподобил их любви к нему и ненависти к самим себе. Он склоняет сердца этих людей к вере. Человек никогда не проникнется деятельной и неколебимой верой, если Господь не склонит его сердце, но склоненный им сразу уверует. И это хорошо понимал царь Давид, когда говорил «Ин клина кор меум деус ин тестимони «Преклони сердце мое, Господи, к откровениям Твоим». Христианское вероучение доступно пониманию всех, кто хоть сколько-нибудь наделен разумом. Одни ограничиваются исполнением обрядов, но суть этой веры такова, что и обрядов довольна для постижения сокрытой в ней истины. Другим под силу чтения апостолов. Наиболее просвещенные постигают все вплоть до сотворения мира. Ангелы зрят еще многое другое из большей высоты. Если человек, никогда не читавший Ветхого и Нового Заветов, преисполнен веры, значит, есть в его душе святое расположение к ней, и все, что он слышит о христианстве, находит в нем внутренний отклик. Такие люди жаждут любить только Бога, жаждут ненавидеть только самих себя. Они чувствуют, что у них не хватит для этого сил, что предоставленные самим себе не обрящут Бога, что так никогда и не причастятся ему, если он к ним не снизойдет. И они внемлют словам, сказанным в поучении всем христианам, что любить должно только Бога, а ненавидеть только самих себя, но что род человеческий погряз в грехах и потому не способен прийти к Богу. И тогда сам Бог вочеловечился, дабы соединиться с нами». И этого довольно для убеждения людей, уже сердечно расположенных к вере, уже равно познавших и свой долг, и свою неспособность его исполнить. Иные христиане, ничего не знающие ни о пророчествах, ни о других свидетельствах, тем не менее судят о нашей вере так же правильно, как те, кто этими знаниями обладает. Дело в том, что они судят сердцем, а все прочие судят умом. К вере их склонил сам Господь, так что убеждения этих людей весьма основательны. Я готов признать, что вот такой христианин исполненный веры, но не знающий никаких доказательств, вряд ли сможет наставить на путь истинный хотя бы одного иноверца, который тоже будет отстаивать свою правоту. Но люди, искушенные во всех доказательствах, возразят, что христианин, о котором идет речь, причащен вере самим Господом, хотя доказать это не способен. Ибо Господь сказал в Своих пророчествах, а Его слова истинно пророчество, что в Царстве Иисуса Христа Он и Свой Дух на все народы, и что сыны, дочери и малые дети Церкви начнут пророчествовать, из чего с неоспоримостью следует, что Дух Божий нисходит на тех, кто полон сердечной веры, и только на них. Не ропщите на Господа за то, что Он так сокрыт от нас, но возблагодарите за то, что так нам явлен. И еще возблагодарите за то, что Он сокрыл себя от исполненных гордыни мудрецов, недостойных познать Его высочайшую святость. Познают Господа люди, либо наделенные смиренным сердцем, и, независимо от их ума великого или малого, любящие все малое. Либо люди, наделенные таким умом, что ясно видят, в чем истина, даже тогда, когда вовсе этого не желают. Таинство любви Господней. Эорум кви Те, кто любит. Господь склоняет сердца тех, кого любит. «Деус ин клинат корда эорум» Господь склоняет сердца их. Тот, кто любит его, тот, кого любит он. Аудиокнига записана по заказу Благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете — предание.ру.